Я был покрыт холодным потом. В таком состоянии я провёл всю ночь. Петух, пропевший поблизости, возвестил мне, что начинается утро. Только тогда я заснул, но спал тяжёлым, беспокойным сном, полным страшных кошмаров, от которых я задыхался. Меня разбудил стук замка. Дверь нашей повозки открылась. Решив, что это отец пришёл нас будить, я закрыл глаза, чтобы не видеть его. "Твой брат выпускает нас", сказал Матвей. Он уже ушёл. Мы поднялись Мать я не спросил меня, как обычно, хорошо ли спал я. И я, в свою очередь, не задал ему ни одного вопроса тоже. Когда он взглянул на меня, я отвёл глаза. Мы вошли в кухню. Ни отца, ни матери там не оказалось. Дедушка по-прежнему сидел перед огнём в кресле.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 Не знаю, хорошо ли я понял, остальное. Ну скажи то, что понял. Он сказал, что если нам подвернётся что-либо подходящее, то не следует этого упускать. И затем прибавил: "Запомни мой урок. Надо жить за счёт дураков". По-видимому, дедушка понял. Что Маттео передал мне его слова, потому что он сделал здоровой рукой такой жест, как будто клал себе что-то в карман и подмигнул. Пойдём, обратился я к Маттео. В продолжении двух тех часов мы гуляли по близости от двора Красного Льва, не рискуя уходить далеко из боязни заблудиться. и в свете дня деснал грин показался мне ещё отвратительнее, чем накануне.